Не все из нас одобряют столь жёсткую линию в отношениях с собаками. Затюканные мурзики прямоцу уверенят, что законченных злодеев на свете не бывает, а если судьба свела вас с каким-нибудь невоспитанным псом, так ведь в семье не без урода. Нельзя же по таким судить обо всём собачьем племени. знаю знаю насмотрелся фотографий на которых киски резвятся вместе с щенками а котята жмутся к доберманам пинчерам враньё чушь собачья все эти фотографии пропагандистские фальшивки или просто писаны печколиснатворным в жизни всё не так собаки и спокон веков терроризируют беззащитных кошек собачье царство империя зла авторитарный режим которые подавляют свободу личности и благоговеют перед грубой силой. Ни о каких мирных переговорах с собаками не может быть и речи. С ними можно разговаривать только с позицией силы. Думаете, не получится? Еще как получится. Я не сомневаюсь, что когда-нибудь кошки научатся наводить на собак страх и подчинят их своей воле. Ведь мы превосходим собак решительно во всем. Судите сами. Кошки-кушки. славится независимым характером вбирают аккуратные коготки собаки слепо повинуются хозяину на ходу громко цокают когтями кошки ловко карабкаются на деревья держатся с достоинством Не нуждаются в опеке, всегда чисты и опрятны, грациозно помахивают гибким хвостом, нежно мурлычут, обладают красивыми густыми усами, мелодично мяукают, тайком закапывают свой помет, чтобы не пахло. Добрейшие души животные — собаки. Возле деревьев умеют только задирать лапу, заискивают перед каждым встречным поперечным, оставшись в одиночестве, тоскуют и скулят, по запаху напоминают старые подштанники — Так бешено машут хвостом, что только держись, пыхтят как паровоз, вместо усов топорщат какие-то жалкие мокрые волоски, непрестанно лают и воют, оставляют помёт где попало, у фонарных столбов, на газонах за диваном. Кровожадные убийцы. Ну что хорошего можно сказать о животном, которое буквально умоляет, чтобы его взяли на поводок? Собаки потому так и стелются перед хозяином, что в глубине души сами себя стыдятся. У наших предков был славный обычай охотиться в одиночку. Дикие же собаки сбивались в трусливые стаи и, напав на беззащитного оленя, сперва по очереди изматывали его, а потом все вместе приканчивали. Да и нынешние собаки не лучше. Недаром седьмое правило кошачьего преуспевания гласит Собачья психология очень проста. Слабых они готовы сожрать, а сильным лижут башмаки. Псой гарантия кошачьей безопасности. Неутомимые коты-учёные пришли к выводу, что постоянно висящая над ними угроза нападения со стороны собак вполне предотвратима. Более того, мы можем внушать собакам такой трепет, что они станут преболепствовать перед нами, как перед людьми. Путь к достижению этой цели изучается в рамках программы ПСОИ противопсовая стратегическая оборонная инициатива. Вот отчёты о нескольких экспериментах, направленных на решение этой жизненно важной задачи. Проект "Дурной глаз". Гипотеза. В своих выступлениях по телевизору, подслушанных котами экспериментаторами, кинологи утверждают, что при дрессировке собак очень важно смотреть псу прямо в глаза. Эксперимент. Раздобыв в магазине игрушек очки с выпуклыми пластмассовыми глазами вместо стёкол, исследователи надели их на кота, вызвавшегося участвовать в эксперименте, и велели приблизиться к подопытной собаке. Результат. Пёс бросился на кота и попытался сожрать очки. Проект "Голос хозяина". Гипотеза. Собака выполняет любые команды, отдаваемые человеческим голосом, даже если говорит не человек. Эксперимент. Команды, которые давал хозяин своему псу, были записаны на магнитофон. Затем добровольный участник эксперимента со включённым кассетным магнитофоном приблизился к подопытной собаке. Результат. После некоторых колебаний пёс выполнил команду "служи", перевернулся на спину и умер в кавычках. Проект Зверские клычищи. Гипотеза. Большие клыки действуют на собак устрашающе. Эксперимент. Код добровольцев